«Пожалуй», — согласилась Беба. «Ты завтра не работаешь?» «С моим поработаешь. Жди!» Закуривая, Линда дернула плечом. «День пишет, неделю думает. Психопат несчастный. С удовольствием бы его бросила. Все-таки противно, когда тебя изображают в виде какой-то кучи треугольников. А тебе и в этом повезло. Подумай!» «О, да!» Я у него на холсте получаюсь даже красивее, чем на самом деле. Поедем с утра в Оливос. Я тоже свободна. Искупаемся, пожаримся на солнце. Если будет погода, можно съездить. А теперь давай спать. Бай-бай, бэби. Дон Ансельма Руффо оказался точен по-американски. Ровно в пять минут двенадцатого в передней раздался короткий звонок. Жерар лениво поднялся с дивана и, выколотив трубку о край пепельницы, пошел открывать. — Прошу? — кивнул он, увидев маленького сухого старичка в черном с крокодиловым портфелем под мышкой. — Как дела, сеньор Руффо? — Благодарю вас, — пискливо ответил старичок. — Дел слишком много, чтобы они могли быть хорошими. Придется работать, несмотря на возраст, сеньор Бейсонье. Войдя в гостиную, он положил в портфеле перчатки и, вынув из кармана старомодное пенсне, криво нацепил его на нос. «В половине двенадцатого у меня заседание административного совета, так что я только на минутку». Он выжидающе глянул на Жерара. «А я и не собирался вас задерживать. Заказ в основном выполнен. Через недельку сможете за ним прислать. Может быть, у вас будут какие-нибудь дополнительные указания». Прошу сюда, налево, здесь у меня временная мастерская. Остановившись перед Вакханкой, Руфа сцепил за спиной пальцы и с минуту молча разглядывал картину. Натянутое выражение его морщинистого личика, когда он обернулся к Жерару, сразу показало тому, что заказчик разочарован. Это и все в основном. Кашленов тонким голосом спросил Руфу. — Разумеется, не считая фона и деталей. — Хм... — Конечно! — Руфу снял пенсне и принялся тщательно протирать стекла носовым платком. — Говоря откровенно, сеньор Бьюсенье, безусловно, вещь талантливая, нет спора. Но, говоря откровенно, я ожидал несколько иного. — А именно? — спокойно спросил Жерар «Видите ли, дорогой маэстро, мы с вами не дети, не так ли? Я думал, что в разговоре с вами достаточно ясно дал вам понять, какого типа вещь мне нужна. М да, повторяю, мы с вами взрослые мужчины». «Вы сказали», — возразил Жерар, вскидывая бровь, — «что хотели бы иметь картину игривого» как вы изволили выразиться, содержание. Этим вашим указанием я и руководствовался. Мне кажется, выражение лица и позы этой молодой дамы достаточно игривы. По крайней мере, я не рискнул бы повесить эту работу в доме, где бывает подрастающая молодежь. Дорогой маэстро, у меня в доме нет подрастающей молодежи, и это соображение меня нисколько не беспокоит. «При выборе картин я обычно руководствуюсь только своими вкусами, а не требованиями общепринятой морали. М да?» «Послушайте, давайте говорить без загадок. Очевидно, я настолько туп, что не умею их разгадывать. Конкретно. Чего вы от меня хотите?» «Видите ли, позвольте показать вам одну вещь, чтобы было более наглядно». «Где это я оставил бумаги?» Руфа вышел в соседнюю комнату и тотчас же вернулся, расстегивая замки портфеля. «Мне как раз сегодня принесли одну вещь», — проскрипел он, вынув маленький альбом в свиной коже. «Вот, скажем, взгляните на это. Это приблизительно подобный сюжет, но... Жерар взял протянутый ему открытый альбом изданий для знатоков, того рода, что обычно хранят в запертом ящике письменного стола и показывают приятелям на холостяцких пирушках. Несколько секунд он молча смотрел на хорошо отпечатанную цветную репродукцию, потом поднял взгляд на сухонького старичка в черном. — Вы что, в своем уме? Очень тихо спросил он. «И это мне вы предлагаете написать для вас подобную вещь?» Вопрос относительно моего ума я нахожу несколько неуместным. «Да, и нетактичным», — с достоинством отозвался Руффа. «Что касается остального, то на этот раз вы поняли меня правильно. Я имею в виду именно подобный жанр, ничуть, впрочем, не стесняя вашей творческой свободы. Жерар коротко рассмеялся. «Вот что, старина!» — невежливо сказал он, с треском захлопнув альбом. «Забирайте свой подобный жанр и проваливайте отсюда, пока я не спустил вас в мусоропровод». Руфа оторопело взглянул на него, потом спрятал альбом и щелкнул замком портфеля. «Должен сказать, я бы лучшего мнения», о европейской воспитанности проскрепел он, выходя из мастерской впереди Жерара. — Что ж, не смею настаивать. Будем считать наш договор расторгнутым. — Дам. В таком случае, сеньор Бюйсанье, я желал бы получить обратно выданный вам аванс. Жерар шагнул к письменному столу и остановился. — Ах, черт! — пробормотал он сквозь зубы. — Вот что! Этих денег сейчас у меня нет, я их истратил. Можете считать за мной. Подписать, Вексель? Руфу снял пенсне и стал медленно натягивать перчатки. — Вексель? — Да. — Нет, сеньор я к чему? Между джентльменами можно обойтись без этого. С меня достаточно вашего слова. И вообще не торопитесь с этим. Мне не важно, будет ли это через неделю или через две. Не правда ли? Вы вернете эти деньги, когда вам будет удобнее. Вместе с квартирной платой. Что? Я сказал, вместе с квартирной платой, повторил Руффа. С платой за квартиру, в которой вы живете. Какое вам дело до моей квартиры, черт вас подери? Руффа посмотрел на Жерара Почти добродушно. Разве мистер Бредли? Разве он не сказал вам, что этот дом принадлежит нашей компании? В первый раз слышу. О, очень жаль! Это большое упущение с его стороны. Очень большое. Жерар резко засмеялся и сел в кресло. Вот значит, что ясно! Так это была мышеловка? — К чему такие слова, сеньор Биесонье? — Что вы! У меня и в мыслях не было ничего подобного. Когда мистер Брэдли сказал мне, что вы находитесь в трудном положении и попросил разрешения временно предоставить вам эту квартиру, я ничего не имел против, поскольку... поскольку мы думали остаться с вами в хороших деловых отношениях, не так ли, сеньор Биесонье? Но коль скоро эти отношения вступили в такую фазу, «Можете не продолжать», — усталым голосом сказал Жерар. «Сколько стоит эта квартира в месяц?» О, я в такие детали никогда не входил. Это вам нужно справиться у администратора. Около тысячи, я предполагаю. Впрочем, с меблировкой это будет несколько дороже. Не знаю, сеньор Биесонье, честно говоря, просто не знаю». «Ловко», — сквозь зубы проговорил Жерар глядя в окно пустыми глазами. «Ловко, будь я проклят!» Впрочем, так дураков и учат. Руффа с портфелем под мышкой не торопился уходить. Заметив на стене акварели, он снова нацепил пенсне и подошел поближе. «Вы не дурак, молодой человек», — сказал он, рассеянно разглядывая горный пейзаж. Просто вы, к сожалению, принадлежите к той вымирающей породе людей, которые готовы испортить себе жизнь ради возможности сделать красивый жест. Хотя в данном случае это, пожалуй, не просто красивый жест. Это, пожалуй, уже и в самом деле глупость. Простите за откровенность. Меня удивляет, что вы не способны понять разницу между, скажем, тем, чтобы выступить по радио с чтением неприличных анекдотов или рассказать анекдот приятелю с глазу на глаз. Я вам не предлагаю написать такую картину и выставить ее для всеобщего обозрения. Да, одним словом, я не теряю надежды, что вы после здравого размышления посмотрите на это дело несколько иначе. Во всяком случае, прошу помнить, что мое предложение остается в силе, И знаю уже вас как большого мастера своего дела! Руфа подчеркнул слово Большого и кивнул на дверь ателье: Я готов теперь предложить вам гораздо большее вознаграждение. Я никогда не сорил деньгами, но никогда и не жалел их на подлинное произведение искусства. В данном случае я предлагаю вам 50 тысяч. Мой телефон вы знаете? Чрезвычайно сожалею. Он снял пенсне и пошел к выходу. Маленький, сухонький, похожий в своем черном, чуть старомодном костюме на учителя в отставке.